Был это очень личный страницы, снятой на даче с дочерью, невестой и внуками. В общем, эти программы были своеобразной исповедью человека, отдавшего всю свою жизнь кинематографу. Показывались они на НТВ, пожалуй, самому интеллигентному каналу, который, к сожалению, принимает далеко не вся Россия, так что во многих краях и областях Неподведённые итоги так и не увидели. 28 сентября мне сделали глазную операцию. Дел ее волшебник, потрясающий хирург-офтальмолог Святослав Николаевич Федоров. Операция прошла безупречно, виртуозно. Если бы все в стране работали так, как клиники у Федоров, Пепета была бы замечательная страна. Октябрь. В середине октября небольшая съемочная группа Рен ТВ улетела во Францию снимать цикл телевизионных программ под условным названием "Русские музы". Мы намеревались снять несколько телефильмов, посвященных русским женщинам. которые стали женами, подругами моделями великих французских художников и писателей. Одна передача посвящалась Эльзе Трелье, жене великого Луи Арагона, которая сама стала крупной французской писательницей. В другой программе мы рассказали о белорусской девочке Надежде Ходосевич, которая в Смоленске училась у Казимира Малевича. Одержимой любовью к живописи, она добралась до Парижа, стала ученицей Фернана Леже, а много лет спустя и его женой. Открытие музея Бьете, посвященного творчеству художника дело Рук Нади Леже. Одна из программ поведала о судьбе балерины Дягилевского балета Ольги Хохловой. которая в 1918 году стала женой Пабло Пикассо. Художник ради невесты согласился на венчание в русской православной церкви в Париже. «Дина, верни, модель, натурщица и друг великого скульптора Аристида Майоля, она дала нам два обширных интервью. Мы снимали и открытие музея Майоля в Париже, на создание которого Дина потратил не один год своей жизни. Мы ездили на родину художника. Мы снимали его скульптуры в саду Тиюлири, вручение Дени Верни ордена Почетного легиона президентом Франции, французским тараном и многое другое. Самое большое повествование получилось о Гале Елене Диакновой. Девушки из России, которая сначала была женой великого поэта Франции Поля Элюара, а потом стала другом и женой художника Сальвадора Дали. Дали может, самый крупный художник столетия, грандиозный мистификатор, личность загадочная и непредсказуемая. Огала Таген назвала Дали И её мужа рассказывает в фильме Друг и издатель художника Пьер Аржеле и влюбленная дали, как она сама утверждает, певица и актриса Аманда Лир. В этих фильмах, естественно, мы вспомнили дружбу Анны Андреевны Ахматовой и Амедео Модильяни в 1910 и 1911 годах в Париже. В коснулись также и судьбы Мари Паульной Кудашовой, последней жены Ромена Ролана. К сожалению, не удалось встретиться и взять интервью у леди Дилекторской, которая прожила последние 22 года с Андреем Матиссом. будучи сначала его натурщицей, потом сиделкой его больной жены, а далее другом и помощником великого художника. Она издала о матисте великолепную книгу. И, конечно, мы рассказываем о родоначальнице русской женской агрессии во Францию, о княжне Анне, дочке Ярослава Мудрого, о ее удивительной судьбе в далекой чужеземной стране.